Эмоциональный самоконтроль. Человеческий ребенок приходит в этот мир в состоянии кричащей беспомощностью и пребывает в абсолютной зависимости от попечения взрослых во много раз дольше, чем любое иное живое существо. Он не умеет ни ходить, ни даже просто контролировать движение собственных конечностей, не говоря уже о добывании пищи или избегании опасности. И немало лет должно пройти, прежде чем он будет в состоянии выжить сам. Строго говоря, созревание homo sapiens продолжается почти всю первую т р е т ь жизни, поскольку лишь к двадцати т р е м д в а д т и пяти годам завершается формирование префронтальной коры мозга, ответственной за большинство высших психических процессов: планирование, прогнозирование, расстановка приоритетов, принятие решений, инициатива, самоконтроль. Это обстоятельство беспрецедентно в живой природе, но именно оно лежит в основании наших уникальных талантов. Чем выше нейро пластичность живого существа, то есть способность нервной системы к обучению и изменению структуры, тем меньше у него врожденных шаблонов поведения. Это значит, требуется больше времени на создание необходимых для жизни связей в мозге на протяжении периода созревания, и детство продолжается долго. У высоко развитых существ и в первую очередь, разумеется, у людей доля инстинктивного поведения не так высока. В мозге присутствует огромное количество связей между нейронами, которые постепенно под воздействием жизненного опыта образуют устойчивые нейросети. Наше поведение, память, привычки, умения ценой крайней уязвимости молодых особей и сниженной доли автоматизма. Достигается необычайное умение приспосабливаться к изменяющимся обстоятельствам, обучаться и совершенствоваться. Напротив, у существ с мало развитым когнитивным аппаратом доля врожденных моделей поведения чрезвычайно высока, и их нейропластичность предельно ограничена. После появления на свет им требуется либо совсем немного времени, чтобы освоиться, либо оно не требуется им вообще. Насекомые и рыбы с самого момента появления готовы к любому повороту событий. Они уже знают и умеют почти все, что им в этом мире может понадобиться. Когда у жирафа рождается детеныш, он драматически обрушивается в бытие с высоты в полметра и сразу оказывается на четырех ногах. Пару недель спустя это уже полноценная и самостоятельная особь, умеющая все то же, что и взрослый жираф. У столь сильной опоры на инстинкты есть громадное преимущество в скорости созревания. Ведь в большинстве ситуаций, чем дольше животное не может позаботиться о себе, тем м е н ь ш е вероятность, что оно останется живо и оставит потомство. Наконец, основная масса существ на нашей планете имеет слишком низкую продолжительность жизни, чтобы полагаться не на заложенные п р и р о д о й поведенческие и когнитивные шаблоны, а на индивидуальный опыт. У них нет для этого ни времени, ни вычислительного ресурса, нервной системы. Эволюционным недостатком низкой нейропластичности является практически полная неспособность существовать вне своей экологической ниши. Достаточно небольшого, но критического изменения окружающей среды, к которому поведенческие программы не готовы, и вид может полностью вымереть. Одновременно такая слабая изменчивость индивидуальных особей лишает виды возможности создания культуры, то есть системы передачи знаний следующим поколениям. Этим колоссальным по своим преимуществам достижениям могут похвастаться лишь виды хома и в зачаточных формах, к примеру шимпанзе, у которых замечена передача навыков использования орудий между поколениями. Нейропластичность, длительность созревания и положение на эволюционные лестницы в общих чертах совпадают. Для вступления в зрелость детенышам обезьян нужно в три раза больше времени, чем парнокопытным, человекообразным обезьянам в три раза больше, чем обыкновенным, людям же в три раза больше, чем шимпанзе. Именно степень совершенства когнитивного аппарата позволила человеку добиться прорыва в эволюционной гонке. Оставив прочие родственные виды далеко позади, мы увеличили среднюю продолжительность собственной жизни в несколько раз, снизили детскую смертность в десятки раз, одолели огромный список некогда неизлечимых болезней. Мы достигли доминирования во всех средах и нишах планеты, приспособились ко всем условиям существования и начали осваивать космос. Путь человечества не лишен трагедий, тупиков и б л у ж д а н и й кругами. и вовсе не гарантировано продолжится успешно. Несмотря на это, недооценивать даже с у г у б о эволюционной точки зрения названные головокружительные достижения, что часто делается, есть очевидная слепота и отсутствие исторической перспективы. Разум и чувство. Человеческий мозг представляет собой слоистую структуру, и чем глубже залегают его части, тем они обыкновенно древнее. То, что обеспечивает едва ли не весь объем нейропластичности и все наши высшие умственные функции, есть наиболее молодой и верхний его слой — кора, а если точнее, то новая кора — неокортекс. Особенно нужно отметить ее заднюю теменную долю, где в основном располагается языковая модель мира и осуществляется мышление. Во-вторых, ключевую роль играет уже много раз упоминавшаяся префронтальная кора. Она занята не столько чистым ассоциативным мышлением, сколько прогнозированием и сравнительным анализом различных программ поведения и их исходов, а также запуском поведения по итогам выбора. Продвинутая конфигурация н е о к о р т е к с а и, прежде всего, описанных выше областей сделала возможным и наш разум, и культуру, ответственные за чудесные свершения человеческого вида. Высокоразвитая кора мозга, однако, есть новомодная роскошь. которая имеется лишь у крошечной доли живых существ. Некогда она отсутствовала и у наших эволюционных предков, обладавших маленьким мозгом, а потому вынужденных ориентироваться в мире, полагаясь на грубоватые инстинктивные и поведенческие стереотипы. Ими всецело руководили структуры мозга, которые залегают под корой и в значительной степени располагаются в так называемой лимбической системе. Лимбическая система связывает воедино наши базовые биологические потребности и обслуживающую их эмоциональную жизнь. Она в несколько раз древнее и примитивнее н е о к о р т е к с а и в главных своих чертах сформировалась уже порядка двухсот миллионов лет назад. Возникающие там эмоции и побуждения выполняют многие важнейшие функции нашего разума и коры в целом, но на более низком уровне качества. Во-первых, хотя это п р о з в у ч и т непривычно, эмоции, как и разум, являются инструментом познания. Они реагируют на специфическую информацию и сообщают живому существу, как интерпретировать то или иное событие, навешивают на него особый ярлычок. Если мы чувствуем поток положительных ощущений, это информационный сигнал, сообщающий об успешности удовлетворения потребности или близкой перспективе такового. Напротив, страх, страдание, тревога говорят нам, что следует избегать породивших их обстоятельств. Показав, как относиться к тем или иным явлениям жизни, эмоции затем запускают соответствующее поведение: либо стремление, либо избегание во всем многообразии и сложности их форм. С эволюционной точки зрения, кора не только надстроена поверх лимбической системы, но и взяла на себя часть ее задач. Вследствие чего в некоторых точках между ними образовалось пересечение и конфликт. Оценка одних и тех же событий формируется одновременно и в коре, и в лимбической системе. Поведение формируется одновременно и в коре, и в лимбической системе. У всех видов, кроме людей, первая так слабо развита, что хотя и неизменно участвует в разгорающихся спорах, но не имеет в них почти никаких шансов. Допустим, неокортекс шимпанзе самого близкого к нам по с м ы ш л е н н о с т и родственника сообщает ему, что все хорошо. В то же время эмоции трубят обиде и угрозе, и именно последние с неизбежностью одержат верх в выборе характера поведения. Борьба разума и чувств, или, если выражаться строже, разных познавательных и поведенческих блоков, есть нейробиологический факт. При приближении масштаба анализа в нашей голове, как и в голове шимпанзе, в момент принятия решения происходит примерно следующее: во-первых, что уже несколько раз описывалось, активируется вентромедиальная часть префронтальной коры, располагающаяся примерно в середине лба. Это, как уже упоминалось, агент эмоций и базовых потребностей внутри лобных долей, обслуживающий волю лимбической системы. Во-вторых, активируется дорсолатеральная префронтальная кора, локализованная наверху лба и по обе стороны от центра — самая разумная, холодная и трезвая часть мозга. В зависимости от того, что возбуждается сильнее, мы можем с большой точностью предсказать, какой характер будет у принятого решения. Иерархия слоев психики. Психическая жизнь человека имеет множество сходств не только с в ы с о к о р а з в и т ы м и существами, обладающими сложной нервной системой. Мы едины со всем древом жизни и разделяем некоторые коренные проблемы существования даже с н о ч н ы м и мотыльками. Мотыльки, подобно многим насекомым, используют свет от ночных светил для навигации в пространстве. Их нервная система руководствуется следующим элегантным по своей простоте правилом: нужно прокладывать курс таким образом, чтобы лучи света попадали в глаз под углом, допустим, 30 градусов. Благодаря этому световые ориентиры позволяют им летать по практически идеальной прямой траектории, а также успешно возвращаться домой после завершения поисков пропитания. Луна и звезды, служащие н о ч н ы м м о т ы л ь к а м надежными помощниками, расположены на очень большом расстоянии, поэтому все испускаемые или отражаемые ими лучи параллельны друг другу. Искусственные источники освещения, напротив, намного ближе. Лучи из них выходят под углом, в е е р о о б р а з н о По математическим причинам это приводит к тому, что применение существующей уже 300 миллионов лет навигации по острому углу заставляет несчастных насекомых сужающимися спиралями нестись к самосожжению, стоит им только столкнуться с лампочкой или свечой. Точно так же, как м о т ы л ь к и люди с т р а г и ч е с к и м постоянством суют голову в пламя и вредят самим себе, поскольку часть нашего аппаратного и программного обеспечения безнадежно устарела. Вместо когнитивного процесса коры мы руководствуемся мощностями карманного калькулятора древней лимбической системы, с о д е р ж а в в себе врожденные шаблоны реагирования. Она нечувствительна к нюансам конкретного положения вещей, обладает очень слабой обучаемостью и возникла в условиях кардинально отличающихся от нашей т е п е р е ш н е й жизни. Из этого не стоит, впрочем, делать вывода, будто эмоции следует всячески подавлять и у м е р я т ь И дальше это станет еще яснее. Необходимо, однако, признать тот факт, что в точке, где функции коры и лимбической системы пересекаются, оценка и выбор программы, например, первая обладает стакрат большими возможностями и эффективностью, что означает действительно, а не в качестве романтической фигуры речи, руководствоваться чувствами и зовом сердца, инстинктами и внутренним чутьем можно представить следующим образом. Для этого требуется изучить клиническую картину людей с серьезными повреждениями префронтальной коры или опухолями в ней. Продолжая порой жить еще десятки лет, они утрачивают способность к планированию, какому бы то ни было качественному анализу ситуации, мышлению и взвешенному выбору. Более того, для них становится практически невозможной отложенная г р а т и ф и к а ц и я отсрочивание удовлетворения определенных потребностей ради выгод в будущем, что является основой труда и всей цивилизации. При виде чего-то вкусного в магазине такие пациенты обычно тотчас хватают это. Они же без оглядки щипают симпатичную медсестру по низу спины, неспособные подавить хоть какой-нибудь импульс. Вот она лимбическая система, спущенная с поводка. Чем меньше наши чувства и инстинкты направляются и контролируются разумом, тем менее мы способны функционировать как человеческие существа, и вдобавок приобретаем густой букет поведенческих расстройств. У любого здорового человека из лимбической системы идут сигналы экономии усилий. Как правило, они чрезмерны и н е у м е с т н ы и при отсутствии сознательного противодействия нас одолевает хроническая лень, инертность и бесплодие. Настырное вмешательство лимбической системы не позволяет нам выстроить оптимальную иерархию приоритетов, не позволяет отдать заслуженное первое место накопительным, а не расточительным потребностям, творческим, а не потребительским побуждениям, тем, которые приносят недорогое краткосрочное наслаждение, но обеспечивают развитие, создавая внутренние и внешние условия для нашего счастья в долговременной перспективе. Под щелчками кнута эмоций мы отказываемся слушать того, кто знает правду, и пренебрегаем своими высшими интересами. Болезненная привязанность к другим людям, наркотическая зависимость и громания и любые иные маниакальные расстройства, готовность приносить немыслимые жертвы половому и всякому иному инстинкту, основные искажения восприятия — все это порождение чувств. Вернее, это п о р о ж д е н и е чувств, не сотрудничающих с разумом, а подчинивших его. Они подобны могучим, но близоруким животным, которые не знают и не могут понять свои собственные пользы, а потому крушат стены, носятся кругами, попадают в ямы и срываются с обрывов. Наконец, лимбическая система человека, как и других существ, с разрушительным избытком производит отрицательные переживания и делает это в ситуациях, где они нам ни к чему и никакой полезной функции не выполняют. В отличие от шимпанзе, мы можем компенсировать и уравновесить многие недостатки подкорковых слоев психики с помощью сознательного контроля. Мудрецы всех эпох не зря делали такое ударение на с п а с и т е л ь н о й с и л е разума в построении жизни. Одна из его р о л е й как инстанции предельной доступной нам ясности, как самого продвинутого когнитивного инструмента в мире, служить регулятором, выправляющим естественные перекосы чувств и эмоций. Это не значит, что задача разумного начала состоит в подавлении и угнетении чувств. Напротив, оно призвано наладить их работу и снабдить более совершенным видением. Мы должны приручить эту могучую, но слепую силу, устремляя ее к а п л я за каплей в том направлении, которое показывает способность суждения. Тогда ресурс ы лимбической системы наполнит нас энергией, вместо того, чтобы терзать, водить за н о с и сбивать с курса. Первое — преодоление негативной программы. Ключ к пониманию того, как этого добиться, лежит в уяснении элементарной истины из древней известной философии, а ныне подтвержденной и нейробиологией. Префронтальная кора головного мозга и лимбическая система в целом, как и отдельные части префронтальной коры, упоминавшиеся дорсолатеральная и вентромедиальная, например, оказывают друг на друга взаимотормозящее воздействие. Во-первых, они соперничают за приоритет в области пересечения функций. Во-вторых, они конкурируют за ограниченные метаболические ресурсы: глюкозу, кислород и другие. И чрезмерное возбуждение то й или другой ослабляет конкурента. Для нашего организма сильная активация лимбической системы есть сигнал, что надо предпринимать немедленные активные действия по избеганию опасности или удовлетворению потребности. Сила, скорость и выносливость тела повышаются. В связи с чем в экстренных ситуациях люди и другие живые существа часто демонстрируют исключительные физические способности. В сложной умственной деятельности в подобных обстоятельствах почти нет потребности, да и энергии все равно не хватает, поэтому она оказывается угнетена. Активное включение префронтальной коры, напротив, означает, что все относительно спокойно и лимбическая система затормаживается. Из этого следует простое правило. Если вы хотите унять чрезмерное возбуждение лимбической системы и ее влияние на поведение, требуется чаще задействовать высшие умственные процессы, которые самим фактом своей работы начнут отнимать у нее рулевое колесо. Осознание. Первым делом на этапе вступления негативной программы в силу нам требуется остановить на ней направленный взгляд способности суждения, заметить и осознать. наша задача всего лишь обнаружить ее, зафиксировать и распознать в присущей ей пустотности, ошибочности и нежелательности. При этом полезно визуализировать ее в виде некоего сгустка или фона на задворках психики и затем удерживать там внимание, сохраняя постоянное и умеренное напряжение сознания. Переключение внимания спустя некоторое время, от нескольких секунд до пары минут. Следует вернуть фокус внимания на первоначальную форму деятельности или направить его на новый предмет. Мы должны усилием воли занять мозг каким-либо другим делом и попробовать погрузиться в него целиком. Первые минуты это потребует от нас постоянного и сосредоточенного напряжения, чтобы противостоять попыткам б е с п о к о я щ е й нас нейросети вернуть себе сцену. Но уже скоро эти попытки утихнут. д е ф и н и ц и я Если мы имеем дело со средним по силе раздражителем, и он никак не дает забыть о себе, необходимо прибегнуть к дополнительному средству в нашем арсенале. Его суть в том, чтобы найти для сущности этой негативной программы лаконичное определение, в паре предложений описать то, что ей движет и к каким к п о с л е д с т в и я м приведет по т в о р с т в о ей, а затем вновь попробовать перевести внимание. Реинтепретация. р Увы, в случае наиболее сильных нейросетей, которые агрессивно искажают в о с п р и я т и е и воздействуют на поведение первых трех шагов, бывает недостаточно. При работе с ними нужно периодически проводить реинтерпретацию, переосмыслить беспокоящую нас ситуацию и обеспечить самый трезвый и отстраненный ее анализ, на который мы только способны. При необходимости можно прибегнуть к методу беседы с самим собой. Что еще больше усилит активацию разумных частей психики и даст им возможность отобрать контроль над оценкой происходящего и принимаемыми решениями. Медитация. Наконец, важно периодически, как самый минимум несколько раз в неделю, практиковать медитацию самадхи, сосредотачивать и очищать свой ум от возмущений, которые генерируются бессознательными частями нашего я. Без этой г и г и е н ы о сознания больших успехов добиться будет чрезвычайно проблематично. Кроме того, эффективность всех четырех приемов, описанных выше, значительно повышается, если предварить их медитацией. Перечисленные действия являются холодным душем для лимбической системы по нескольким причинам. С одной стороны, применение высших умственных способностей подавляет ее на нейробиологическом уровне. а п р и ц е л ь н о е осознание нежелательности постепенно снижает силу соответствующих нейросетей. С другой же, дефиниция и трезвое осмысление снимают чувство неопределенности, которое эволюционно связывается у любого живого существа с угрозой выживанию. Когда вы не понимаете, что происходит, это означает, что может произойти что угодно. Ситуация даже отдаленно не находится под вашим контролем. Следовательно, требуется быть на чеку, ждать удара, который может прийти из подтяжка с любой и самой неожиданной стороны. Требуется быть готовым к бегству или бою. Находя дефиницию проблемы и ее последствиям, мы ослабляем ее воздействие на нас и снижаем меру неопределенности. Создается ощущение большего контроля, и нежелательное эмоциональное возбуждение спадает. Негативные программы, а в особенности отрицательные эмоции, постоянно присутствуют в нас и в фоновом режиме без каких-либо действительных проблем, которые могли бы их вызвать. Казалось бы, все замечательно, но у человека скверное настроение, он переживает упадок сил и воли, а голова отказывается работать. Сознание уверенно, что все хорошо и идет по плану. Однако глубинные слои психики часто имеют на этот счет совсем иное мнение и руководствуются собственной логикой. Нам потому недостаточно убедить себя с рациональной точки зрения в целесообразности определенного ракурса восприятия, решения или линии поведения. Нужно периодически замечать, целенаправленно осознавать и нейтрализовывать те глубинные внутренние силы, которые на заднем фоне порождают шум, отнимают энергию и снижают продуктивность. Второе. Формирование положительной программы и вербализация. Рациональное убеждение бессильно, если является пустым набором слов в отрыве от понимающего осознания. Но вот если оно представляет собой психопрактику и проводится корректно, то результативность подобной работы чрезвычайно высока. Показывая своей психике, чего следует избегать, необходимо подать и положительный пример. По суровым законам нейробиологии, кнуты и пряник лучше всего работают не по отдельности, а в тандеме. Подавив негативную программу, требуется смоделировать внутри собственного сознания такой тип отношения и поведения, который мы считаем наиболее правильным, сопроводить визуализацией и подобрать для него речевую формулу, как это пошагово описано в последней главе раздела. Третье. Самопознание. Первым этапом самопознания является уяснение глубинных механизмов о б щ е человеческой психики, вытекающих из самого устройства реальности. Затем мы разбираемся в том, в какую именно конфигурацию эти фундаментальные структуры складываются в рамках нашего я. Каковы наши устойчивые личностные качества, сильные стороны и таланты, склонности и предпочтения. Каковы наши страхи, слабости, уязвимости и траектории необходимого роста? Наконец, светом сознания мы должны постоянно отвоевывать т е р р и т о р и ю у ц а р я щ е й в нашей голове неясности, в отношении наиболее конкретных вопросов внешней и внутренней жизни. Человек редко отдает себе достаточный отчет в том, как трактовать и оценивать происходящее. Как правильно вести себя в той или иной ситуации? Почему он стремится туда, куда стремится? Почему страдает и радуется? Сознание может и не видеть в этом мраке ничего дурного, но бессознательные слои психики реагируют на неопределенность болезненно. неразрешённость познавательных и практических проблем, неумение сформулировать нечто для нас важное, наличие клубка из нераспутанных узлов в бессознательном сигнализирует об опасности. В нас рождается безотчётная тревога и неудовлетворённость. Мы испытываем постоянный фоновый стресс, который забирает энергию, даже если он мало заметен в повседневной жизни. Успех эмоционального самоконтроля, достижения единства лимбической системы и высших умственных функций не отделим от работы понимающего сознания по и с к р е н е н и ю мрака непознанного. Разум должен не только направлять эмоциональную жизнь, дающую столько сбоев по части интенсивности и направленности, но и рассеивать царящий повсюду туман, который лимбическая система так не любит. Чем более человеку удается внести ясность в проблемы своей жизни и ее у с т р о й с т в а подобрать верные слова и решения, тем спокойнее и радостнее его дух и продуктивнее работа. Регрессивные способы эмоционального самоконтроля. В процессе непрестанного столкновения человеческой воли и желания с сопротивлением действительности в нас вырабатываются громадные объемы отрицательных переживаний. Беспрерывное трение о реальность, никогда не удовлетворяющую наши аппетиты, ее удары и толчки изнашивают психику индивида быстрее и неумолимее, чем это происходит с его телом. В то время как последнее худо-бедно умеет поддерживать собственную целостность, руководствуясь подробным набором генетических инструкций, область сознания является для природы экспериментальной и не регулируется равно надежными алгоритмами. Иными словами, она в огромной мере отдана на откуп человеческой свободе, укрыться за подол матушки природы и рассчитывать, что она все зашьет и починит, как это происходит с порезанным пальцем, здесь не получится. Это приходится делать нам самим. Нашей же ответственностью является и построение корректной иерархии приоритетов и точек приложения энергии. Борьба с негативными поведенческими программами и чрезмерной силой определенных привычек и потребностей невежество в отношении принципов работы своего внутреннего мира приводит к тому, что человек распоряжается этой свободой очень неумно. Он прибегает к трем регрессивным стратегиям самоконтроля и борьбы с негативным опытом. В целях большей ясности мы рассмотрим их применительно к отрицательным эмоциям, но те же самые ошибочные приемы применяются человеком для борьбы с любой нежелательной поведенческой программой. Первое – вытеснение. В силу того, что любой негативный опыт представляет собой растяжение экзистенциального разрыва, первая уловка по его нейтрализации представляет собой попытку сделать вид, будто ничего не произошло, и тем самым вернуть все на свои места. Болезненное переживание, вместо того чтобы быть освоенным и преодоленным, подвергается насильственному вытеснению. Мы отводим глаза, забываем, порой даже отрицаем сам факт его существования. Непереваренное оно сидает грузом в подполье бессознательного, откуда затем доносятся зловещие стуки бесов, родившихся из мелких уколов реальности и демонов, порожденных травматическими переживаниями. Множествам с течением лет никем не тревожимые и предоставленные самим себе они крушат внутренний мир индивида. Если же сила их становится достаточно велика, а нанесенные повреждения критическими, они прорываются наружу, что делает человека пациентом психиатра или психоаналитика. Как раз такие люди, начиная со времен Фрейда и по наши дни, составляют их профессиональный интерес, а сами эти дисциплины в их современном виде родились в процессе осмысления феномена теснения. Отворачиваясь от причиняющих боль аспектов действительности, отказываясь их осмыслить, творчески воспринять и нейтрализовать, человек поселяет в себя гостей, деформирующих его психику. В конечном счете за собственное м а л о д у ш и е о он наказывается, потому что эти нераспутанные узлы в фоновом режиме отнимают огромные объемы энергии и производят дополнительное страдание. Когда жизнь к нам крайне милосердна, вытеснение может быть грубым, но действенным средством избавления от малых и потому безвредных болезненных переживаний. Их удается д е р ж а т ь в подполье бессознательного и не обращать внимания на время от времени раздающиеся оттуда глухие постукивания. Но даже в том случае, если при содействии фортуны в ы т е с н е н и ю и удается обеспечить нам хрупкую гармонию, оно остается регрессивной стратегией. Человек не вскрывает положительного потенциала негативного опыта, не видит в нем бесценный урок и стимул к росту. Более того, самоусловие движения вперед его развитие сковывается и задерживается, способность суждения и творческие силы оказываются подавлены. Дабы дать свободу высшим возможностям своего я, такой индивид должен спуститься по лестнице в темноту. и встретить лицом к лицу то, от чего он до тех пор отводил глаза. Второе подлог. Второй способ уменьшения о с т р о т ы болезненного опыта состоит в сокращении экзистенциального разрыва путем опускания верхней границы. Наши изначальные цели подменяются и одновременно обесцениваются, и мы понижаем значимость неудач в их воплощении. Не реализовав потребность, индивид ловким движением рук подменяет ее чем-то другим, у в е р я я себя, что в сущности это было ему и не нужно. Он девальвирует произшедшее, тем самым снижая масштабы понесенной утраты. Травматическое воздействие сглаживается за счет того, что человек встает на сторону собственного провала. Не в состоянии достигнуть желаемого и не справляющийся со своими неудачами, он делает вид, будто ж е л а л достигнутого. Этот недуг является формой стокгольмского синдрома, поскольку в с л е д с т в и е него люди становятся добровольными заложниками чуждых и враждебных им сил, образа жизни, работы, людей, обыкновений. Стоит только этой операции войти в привычку, как мы наблюдаем постепенное обрушение наших стандартов. Отступая шаг за шагом, мы все более отдаляемся от своей внутренней правды, отрекаемся от действительных идеалов, ценностей и желаний. Третье компенсация через агрессивное самоутверждение. Итак, в ходе вытеснения и подлога мы разными способами отрицаем расширение экзистенциального разрыва. Единственное, что остается теперь в нашем арсенале, приближение нижней границы к верхней. Сделать это можно двумя путями. С одной стороны, перед человеком открывается конструктивный путь осуществления этого действия через творческое преодоление сопротивления действительности и собственное возвышение. С другой стороны, дабы оказаться выше, не обязательно подниматься наверх самому, можно опустить и не завести окружающий нас мир. Именно здесь, в этой изначальной интуиции и кроется лаконичная формула хорошо известного всем феномена, имеющего множество имен и обличий от бытового хамства до все поглощающей злобы. Попраный жизнью, разочарованный и терпящий провал за провалом, человек как за с о л о м и н к у хватается за возможность восстановить свою истеразную самооценку и смыть осевшую на языке горечь поражения через унижение и агрессивное применение силы. Применение силы, в том числе силы оскорбить словесно, наполняет ощущением ее наличия, служит по психологическим причинам доказательством ее наличия и тем самым выступает иллюзорным антидотом от постоянно переживаемой индивидом униженности. Грубость, злоба, агрессия являются тогда р е г р е с с и в н ы й р е а к ц и е й и на испытываемые человеком болезненные переживания, их о т ч а я н н о й компенсации и попыткой доказать свою ценность. Можно потому с математической точностью измерить глубину н е н а в и с т и человека к самому себе, его неуверенности и униженности по той мере, с которой он агрессивно с а м о у т в е р ж д а е т с я за счет окружающего мира. Чем больше последнее, тем значительнее и первое. Люди вовсе не являются единственными живыми существами, снимающими стресс через агрессию, и ученым известно множество таких примеров от крыс до приматов. Когда самец павиана получает взбучку от вышестоящего, у него поднимается уровень стрессовых гормонов. Он инстинктивно знает, что поможет ему поправить настроение, и глаза загораются мрачным огнем. Нередко первым же делом он отправляется побить нижестоящего самца или самку, и уровень стресса, как показывают замеры, действительно сильно снижается. Homo sapiens применяют больше фантазии в м о щ е н и и реальности за наносимые поражения, что ярко иллюстрирует история персидского царя Ксеркса. Как гласит античное предание, однажды Ксеркс в ходе военной кампании против Греции проводил переправу через Гелиспонт. Внезапно погода переменилась и обрушившаяся буря разметала наведенные мосты, потопив немало персидских солдат. Разъяренный владыка решил наказать непокорную стихию и приказал бывшим п р и в о й с к е палачам высечь море п л е т ь м и и цепами. Обычный человек не осознает, что находится в куда более нелепом положении, чем Ксеркс. Полагая, что бичует окружающий мир, он в действительности с ожесточением порит самого себя, дающий волю гневу, если воспользоваться аллегорией из прекрасной б у д д и с т с к о й притчи. Подобен тому, кто берет в руки горящий уголь, чтобы бросить им в другого, он сам обжигается еще больше. Вовлеченные в агрессивное самоутверждение эмоции, хотя они и направлены во вне, являются внутренними процессами. Их носитель во всей полноте переживает присущую им разрушительность, отравляя собственное жизнеощущение, препятствуя счастью, притупляя способность суждения и снижая продуктивность. Одновременно, как это было подтверждено в сотнях исследований последних десятилетий, они наносят огромный урон физическому здоровью человеческого организма, потенциально провоцируя дисфункцию всех его систем и ускоряя процессы старения и нейродегенерации за счет хронически повышенного уровня стрессовых гормонов, в первую очередь кортизола. Хотя человек, подобно многим животным, порой может испытать временное облегчение от т а к т о агрессивной компенсации, ее отсроченные эффекты всегда разрушительны. Он не решает проблему, но лишь немного сбивает симптомы, причем таким средством, которое скорее есть яд, нежели лекарство. Экология души. Современный западный мир поглощен вопросами экологии. И глупо было бы отрицать, что окружающая среда находится в критическом состоянии. Проблемы эти важны и насущны, но вместе с тем необходимо вспомнить, что слово экология произошло от древнегреческого ойкос (жилище). Оно означает наука о доме и предполагает умение беречь его. Главным домом людей, однако, является вовсе не вмещающая нас природа, а наше собственное сознание. В заботе о чистоте и здоровье к о е в а мы еще не сделали даже первых шагов. Душа человека является собой поистине постапокалиптический пейзаж, затянутая облаками и клубами ядовитых испарений, испещренная кратерами и р ы т в и н а м и травмированная и замусоренная куда сильнее, чем атмосфера и водоемы нашей планеты. Чтобы на этой почве могли взойти здоровые посевы, требуется научиться управлять своим сознанием. научиться нейтрализовывать и использовать негативный опыт. То, как каждый из нас реагирует на него, является определяющим фактором ф о р м и р о в а н и и личности и строя всей жизни. Конструктивный ответ на негативный опыт можно также представить в виде трех обобщенных и дополняющих друг друга стратегий. В первую очередь он основывается на преодолении операций дальности и близости. Свобода от желания избавляет нас от производящей основной объем страдания болезненной привязанности к объектам влечения и преувеличенного страха перед объектами избегания. Творческое освоение настоящего, с другой стороны, выстраивает психическую жизнь вокруг процесса, а не отдаленного результата. Оно предохраняет от пренебрежения мгновением и тем, что оно может предложить. Как следствие, экзистенциальный разрыв смыкается с обеих сторон, а наша уязвимость перед любыми штормами и бурями внешнего мира снижается, ибо мы переносим условия счастья и роста внутрь, где им самое место. Нанеся удар по двум главным когнитивным искажениям, мы подвергаем затем понимающему осознанию все негативные программы, которые, подобно ледовым скульптурам, начинают таять в его лучах. Эта работа дополняется формированием и осознанием положительной программы, что позволяет целенаправленно менять расстановку сил внутри психики. Наконец, мы вскрываем конструктивное содержание негативного опыта в соответствии с принципами, изложенными в главе о творческом дискомфорте. Он есть неотъемлемая и необходимая часть игры, обеспечивающая дальнейший рост. Вместо того чтобы вытеснять его или компенсировать через агрессивное самоутверждение, мы должны с интересом осваивать его и извлекать несомый им урок. Полу шутя, полу всерьез, можно сказать, что даже когда нам приходится мученически волочить свой крест на г о р у неплохо помнить, что это хорошее фитнес упражнение и целая школа закалки характера. Опознание положительного потенциала негативного вновь обрушивает верхнюю планку экзистенциального разрыва, не только в ы с в о б о ж д а я т творческие возможности, но и делая неоценимый вклад в наше самочувствие. Можно согласиться с Христом в том, что Царство Божие пребывает внутри нас. Все известное о человеке говорит в пользу данного утверждения. К этому, впрочем, нужно сделать куда менее утешительное добавление. Внутри нас также располагаются все девять кругов Ада, на которых медленно поджаривается большая часть человечества, и не после своей смерти, а прямо сейчас. Оба названных измерения не грядут когда-то в будущем, и тем более после окончания жизни. Туда не раздают билетов священнослужители, их не купить добрыми или злыми делами, хотя предпочтение тех или других имеет весомое значение для душевной экологии. Прежде всего, это определенные режимы работы сознания, и д а б ы р а с п а х н у т ь двери в один из них или поменять место собственной прописки требуется понять, как оно работает. Лучший союзник здесь – это наша способность суждения, которой лимбическая система и локализованные в ней эмоции и потребности должны быть подчинены, подчинены в том смысле, что должны довериться ее руководству во имя общих интересов. Без разума наши чувства слепы и являются врагами сами себе. Но и разум без чувств не может раскрыть своих высших возможностей. Он становится слаб, вял, бесплоден, склонен к уничтожающему его замыканию в себе и вообще малоинтересен.